а новостройках. Если в квартире 7 человек постоянных жильцов, и если пятеро из них дети, и к каждому, кроме младшенького, приходят товарищи, можно легко представить себе, что значит проходной двор. Если учесть, что мебель в доме ещё не расставлена, что в квартире производится внутренняя отделка, если принять во внимание взбалмошный характер старшего из детей, Киры, Чуть что она принимается причитать словно бы над покойником по поводу каждого исчезнувшего чулка, косынки, штанов, обвиняя в этом своих сестёр. Одним словом, если выобразите обстановку в доме Зиновьевых, легко догадаться. Иван Иванович здорово повезло. У его супруги Марии Иванны многотерпеливый русский характер. Ей приходилось закупать и тащить на седьмой этаж продукты на всю ораву. Лифты ещё не работали. Приходилось готовить, мерить детей. Младшие девочки Ксана и Вероника дрались часто и с необыкновенной энергией. Им было одной восемь, другой девять лет. Они лупили друг друга коварно, тем способом, который свойственен только слабому полу. Мальчики, согласитесь, не царапают друг другу лица ногтями, не щиплются и не визжат так пронзительно, чтобы всю семью могли проклясть соседи с нижних этажей. Кишка лупил их обоих совсем иначе. Усердно, честно. Одним словом, всего лишь 2 недели живут в новом доме Зиновьевы, а их знает вся лестница. Невозможная обстановка, невозможная обстановка. Ты этого хотел, Жорж Данден. Страдальчески говорила Кира. У меня экзамены. Мама, скажи им. Мама! «К какому еще Даниле? И что я, детка, должна сказать?» — вопрошала Мария Ивановна. На выдворенном в кухне большом столе она кормила своих и чужих ребят. Дети занимались в разные смены. По этой причине день супруги Зиновьева смахивал на уплотненный рабочий день подавальщицы из столовой. Ребята ели и громко переговаривались. Поспорив, ударяли друг друга для краткости ложкой по лбу. изобретение Вероники. Недавно ещё пустынны были эти квартиры. По лестницам дома спускались только женщины-штукатуры со строительными носилками, переругиваясь, каждая бригада только со своим и редко с чужим прорабом. В то давнее время лестница подхватывала только сиплые голоса строителей. Недавно, совсем недавно, водопроводчик Семён Забыл в квартире тридцать четвертой несколько стульчиков. Хозяин квартиры, фрезеровщик Ксаверьев, умеющий уважать чужой труд, лелеял забытые стульчики. Он думал, строительство. А стульчак, как ни говорите, вещь первой необходимости. В то время окна и стены нового дома еще спрашивали себя, кто будет нашим хозяином. Стены знали, что люди вдохнут в них жизнь, что с приходом людей забьются сердца и у них, у кирпичных стен. И вот забились сердца у стен. Большой грузовик вывез из дома утиль сырьё. Во двор явилась весна. Следом за ней, не весть откуда явился давно уж было пропавший лудильщик. Он громко запел. Любить, поять, кострюли. Пояйте нужные вещи. А женщинам, которые мыли окна, показалось, что мужской, тоскливый голос поёт. Любить, страдать, поцелуи, объятия, нежные речи. Молодой человек, то есть дяденька. Пожалуйте на второй этаж. любить, страдать, поцелуй, объятья, нежные речи. На шестой, на восьмой, на третий. Зазвенели под старым дубом острые в весеннем воздухе голоса детей. Вздохнуло широким дыханием дерево. Его сберегли потому, что граждане, граждане, давайте-ка сбережём, давайте-ка сбережём зелёного друга. Ветки дрого тянулись к солнцу. солнце к почкам и дереву. Это были почки и ветки очень старого и почтенного дуба. Право же, сева костырик ни за что ни про что нарек его сгоряча женским именем липа.